Он несколько путал правительство с прессой, в некотором недоверчивом общем они, говоря, они говорят нам о потерях у Бошей и не говорят о наших, а у нас, поди, потери в десять раз больше. Они говорят, что Боши выдыхаются, кушать у них нечего. А я так думаю, что кушать у них в сто раз больше, чем у нас. Довольно морочить нам голову. Если бы у них было нечего кушать, они не дрались бы так, как недавно, когда они поубивали десять тысяч наших парней, моложе двадцати. Итак, он поминутно преувеличивал германские успехи, как когда-то успехи радикалов. В то же время он расписывал их зверство, чтобы эти успехи стали еще невыносимее для Франсуазы, постоянно восклицавшей, Ах, силы небесные, Матерь Божья! А иногда, чтобы расстроить ее, чем-нибудь еще говорил. Да и сами мы не лучше. Что они натворили в Бельгии, то мы понатворили в Греции. Вот увидите, мы настроим против себя всех, и придется сражаться со всем миром. Дело, правда, обстояло с точностью, до да наоборот. Если новости были хороши, Он отыгрывался, уверяя Франсуазу, что война продлится, судя по всему, 35 лет. И, предусматривая возможность мира, уверял, что последний продержится всего несколько месяцев, а потом начнутся такие сражения, что теперешние покажутся детскими потасовками, и тогда-то уж ничего от Франции не останется. Победа союзников, казалось была, если не близка, то по меньшей мере практически предрешена. И надо признать, что Дворецкого, к сожалению, этот факт огорчал, ибо сократив мировую, как и все остальное, до размеров той войны, которую он втихую вел против Франсуазы, впрочем, несмотря на это любимый им, как иные любят человека, ежедневно обыгрывая его в домино и наслаждаясь его гневом, в его глазах победа, осуществилось в виде разговора, когда Франсуаза огорчила его словами. «Ну, это конец. Сейчас придется отдать им еще больше, чем мы отдали в 70-м». Ему, впрочем, казалось, что роковой час близок, и какой-то неосознанный патриотизм приводил его к вере, как и всех французов, в тот же мираж, который преследовал, как и меня, когда я заболел, что победа, как и мое исцеление, наступит завтра. Забегая вперед, он предсказывал Франсуазе, что, может быть, победа и наступит, но это будет еще хуже, потому что сразу же начнется революция, а потом опять нашествие. Ох уж эта чертова война! Только боши могут быстро от нее оправиться, Франсуазе. Они и так уже заработали на ней сотни миллиардов. «Жди и тут, чтобы они дали нам хоть су! Какой фарс! Об этом разве что в газетах напишут!» Добавил он из осторожности, чтобы отразить все факты, чтобы остудить народ. «Говорят, ведь они уже три года, что война завтра кончится!» Франсуазу очень взволновали эти слова, потому что поначалу она верила скорее оптимистам, а не дворецкому, и вскоре убедилась, что война, которая должна была, как полагала Франсуаза, кончиться через две недели, хоть бедная Бельгия была полонена, продолжилась, а этого они предсказывали, в закреплении фронтов. А в этом она не разбиралась. К тому же один из бесчисленных ее крестников, которым она отдавала все, что зарабатывала у нас, рассказывал ей, как много от народа скрывают. — Все это опять свалится на рабочих, — заключил дворецкий. — У вас отнимут ваше поле, Франсуаза. Боже милостивый! Но этим отдаленным бедствием он предпочитал ближайшие, поглощая газеты в надежде возвестить Франсуазе о каком-нибудь новом поражении. Плохих вестей он ждал, как пасхальных яиц. Расчитывая, что они будут достаточно плохи, чтобы ошеломить Франсуазу, но вместе с тем не принесут ему самому материальных лишений. Так, например, зрелище, прячущееся в подвал Франсуазы из-за рейда Цепелинов, привело его в восторг, и вместе с тем он верил, что в таком большом городе, как Париж, бомбы не смогут попасть в наш дом.